Одиннадцатого ноября Чернышов выступил из переволоцкой и тринадцатого в ночь прибыл в Чернореченскую. Тут он получил от двух элецких казаков, приведенных с Акмарским атаманом, известие о разбитии кара и о взятии ста семидесяти гренадер. В истине последнего показания Чернышов не мог усомниться,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 между ими находился казацкий сотник и депутат подуров он уверил чернышова в своем усердии представив доказательство свою депутатскую медаль и советовал немедленно идти к оренбургу вызываясь провести его безопасными местами чернышов ему поверил и в тот же час без барабанного бою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 которая через четверть часа и умолкла. Несколько времени спустя Рейнсдорб получил известие, что весь отряд Чернышова взят и ведется в лагерь Пугачева. Чернышов был обманут под Дуровым, который привел его прямо к Пугачеву. Мятежники вдруг на него бросились и овладели артиллерией, Казаки калмыки изменили. Пехота, утомленная стужою, голодом и ночным переходом, не могла сопротивляться. Все было захвачено. Пугачев повесил Чернышева, 36 офицеров, одну прапорщицу и калмыцкого полковника, оставшегося верным своему несчастному начальнику.